На время короткого визита врача Бельяр, конечно, не догадался запереть входную дверь на ключ. Рассуждая таким образом, он вряд ли додумается до чего-нибудь путного, потому что прежде надо разгадать, как убийце удалось спуститься вниз и как ему вообще удалось проникнуть в дом. Но Морей дошел уже до той стадии когда заведомо недобросовестная посылка была последней возможностью заставить его мысли работать. Он на цыпочках вышел из комнаты и спустился в сад. Когда все произошло, его первой заботой было проверить, что калитка по-прежнему заперта, и, значит, неизвестный перелез через ограду. Морей включил свой фонарик, И принялся изучать прутья ограды, делал он это методично. Ограду давно уж не красили. Старая краска вздувалась, висела лохмотьями, при малейшем прикосновении она отваливалась, превращалась в пыль. Невозможно было не заметить подозрительных царапин, да и глициния тоже должна была сохранить следы перелезавшего через ограду человека. Морей направил свет на кустарник, обследовал каждый сучок. Мускулистые ветви были такими крепкими, что местами погнули пруть и ограды. В луче света вдруг что-то сверкнуло. Морей вернулся назад, нашел это место. Потом пошарил по карманам в поисках пирочинного ножа, выбрал самое крепкое лезвие и начал им ковырять, зажав кольцо фонаря в зубах. И вот. На ладони у него кусочек металла. Марей долго разглядывал его, потом в глазах у него заребило, он выключил свет. На какое-то мгновение Марей заколебался. Пойти домой. А как же Люилье? В ту же секунду на бульвар выехала машина и сразу же затормозила. Марей открыл калитку. Люилье сопровождал инспектор Гранш. — Остальные приедут через пять минут, — сказал Люлье. — Проводите меня. Морей шел впереди, в подробностях рассказывая Люлье о принятых им с бильяром мерх. Невероятно, — ворчал Люлье. — Хотел бы верить этому, и то только потому, что это вы, но согласитесь... Он поднялся взглянуть на Линду. Морей с трудом сдерживал себя. Он готов был отдать все на свете лишь бы очутиться у себя дома и, наконец-то, спокойно подумать. На дне кармана он нащупывал маленький кусочек металла, извлеченный из ствола глицинии, но люлье желал все осмотреть, во все вникнуть, потребовал тут же воспроизвести то, что случилось, выдвигал одну теорию с другой, но факты опровергали их. — Дело ясное, — говорил он. — Вы просто-напросто забыли запереть дверь. Раз убийца вошел, значит, он нашел вход. — Очень сожалею, господин директор. Но я тщательно проверил, все ли хорошо заперто. Лю Илье уж готов был рассердиться, но тут подоспела вторая машина со специалистами. На полчаса они полностью завладели виллой. — Я могу уйти? — спросил Морей. — Завтра я увижу вас? — сказал ответ Лю Илье. Нет. — На этот раз мне и в самом деле нужен отдых. Думаю, поехать на юг. — Вы отступаетесь? — Точнее будет сказать господин директор «Устраняюсь». — Есть разница. — Огромная. Морай вышел на улицу и бросился к своей машине. Истина ждет его дома. Она будет ужасной. Он это предчувствовал но ему не терпело взглянуть ей прямо в лицо. Глава двенадцатая Без пиджака, в одной рубашке, с пачкой сигарет под рукой, Морей старательно печатал. Дело он это не очень умело, и от каждой ошибки приходил в бешенство. Листки валялись как попало. Он часто поглядывал на часы и, закуивая сигарету, вытирал взмокший лоб. — Забыл, — шептал он. Чувствуешь, что забыл. В десять часов ему позвонили из уголовной полиции. — Подождите! — крикнул он. — Я запишу. Характерные зазубрены. Несмотря на сплющенность, пуля точно такая же. прекрасно старина. — Спасибо. Нет, — Нет-нет, это не открывает ничего нового, но необходимо как подтверждение. — До скорого. Он снова принялся за работу, прикрыв ставни, чтобы не мешало солнце. В половине одиннадцатого снова зазвонил телефон. — Алло! Ах, это ты! — Да нет, Роже, ты мне ничуть не помешал. Да — Да-да, есть новости. — Ты не зайдешь ко мне? — Если можно, прямо сейчас. — Хорошо. Я жду. На этот раз Морей не стал садиться. Он сложил разбросанные листки, перечитал их. Потом долго бродил вокруг стола и, засунув большие пальцы подмышки, нервно барабанил остальными по груди. От звонка Бильяру он вздрогнул. — Привет, старина! — Извини, но мне надо было повидать тебя, если тебе жарко, раздевайся. — Ничего, — сказал Бильяр. — Что тебе налить? — спросил Мэри Портвейн, виски, виски. Бильяр подошел к столу. — Работа в полном разгаре, — улыбнулся он. — Это что, первая глава твоих воспоминаний? — Просто обычный рапорт. Морей отодвинул пишущую машинку, бумагу, поставил бутылку и стаканы.